Может быть, ко мне это относилось в большей степени, но так или иначе все мы сегодня оставляли что-то позади. Все происходило слишком быстро, как будто нажали кнопку ускоренной перемотки. Разве мы должны шагать так быстро? А Эрик нервничая тараторил с пулеметной скоростью, проглатывая слова, ничего не разберешь». Директор принялся вызывать выпускников одного за другим, почти без паузы между фамилиями. Первые ряды сбились с ног, торопясь за ним поспеть. Бедная Мискоуп неуклюже пыталась передать директору нужный аттестат, чтобы не перепутать выпускников. Внезапно появившаяся Элис с выражением глубокой задумчивости на лице грациозно прошествовала на сцену за своим аттестатом. Эдвард шел следом, растерянный, но не расстроенный. Только эти двое выглядели великолепно, несмотря на жуткие желтые мантии. Каллины выделялись из толпы неземной красотой. Удивительно, как кто-то мог принять их за обыкновенных людей. Ангелы с крыльями и то меньше бросались бы в глаза. Мистер Грин назвал мою фамилию, и я встала, в медленно продвигавшуюся очередь. В зале одобрительно завопили, Джейкоб и Чарли шумно выражали свою поддержку. Макушка Билли едва виднелась рядом с локтем Джейкоба. Мне удалось выдавить улыбку. Мистер Грин закончил читать список выпускников и смущенно улыбаясь раздавал аттестаты, «Поздравляю, мисс Стенли. Пробермотал он, вручая аттестат Джессике. «Поздравляю, мисс Вон". Он сунул аттестат в мою здоровую руку. "Спасибо", промямлила я. Вот и все. Я встала рядом с Джессикой в толпе выпускников. Глаза у Джесс покраснели, и она все промакивала их рукавом мантии. Я не сразу сообразила, что Джессика плачет. Мистер Грин сказал что-то, чего я не расслышала, и все вокруг завопили и заорали, в воздух взлетели желтые шапочки. Я с опозданием стянула свою и просто бросила ее на пол. "Ох, Белла", зарыдала Джессика во всеобщем общем гомоне. "Мне не верится, что мы закончили школу". "Мне тоже", пробормотала я. Джессика бросилась меня обнимать. "Обещай, что не потеряешься". Я в свою очередь обняла ее, неловко уклонившись от ответа. «Джессика, я так рада, что мы познакомились. Это были чудесные два года". "Замечательные", согласилась она и шмыгнула носом, потом выпустила меня из объятий. Ларе завопила Джессика, махая руками и протискиваясь сквозь толпу в желтых мантиях. Семьи стали собираться вместе, толпа сбивалась плотнее. Я заметила Анжелу и Бена, но их окружали родственники. С поздравлениями придется подождать. Я огляделась в поисках Элис. "Поздравляю", прошептал мне на ухо Эдвард, обживая руками мою талию. Особой радости в его голосе я не услышала. Он вовсе не хотел, чтобы я так быстро закончила школу. Спасибо. Похоже, ты все еще нервничаешь, заметил он. Есть немного. А теперь то о чем переживать? О вечеринке? Все будет не так ужасно, как ты ожидаешь. Скорее всего, ты прав. Кого ты ищешь? Так, мне не удалось сохранить свои действия в тайне. Элис, куда она пропала? Выскочила за дверь, как только получила аттестат. В голосе Эдварда прозвучали незнакомые нотки. Я подняла глаза и увидела, как он растерянно смотрит на выход из спортзала. Беспокоишься, Боylis? внезапно выпалила я. В таких случаях свои действия следует обдумать дважды, но, как правило, у меня все получалось спонтанно. Э-э, e -e, он явно не желал отвечать. Кстати, о чем она думала? Чтобы спрятать от тебя свои мысли, я имею в виду. Эдвард посмотрел на меня и подозрительно прищурился. Переводила боевой гимн республики на арабский, а потом на корейский язык жестов. Я нервно захихикала. Да, уж Это бы заставило ее поскрипеть мозгами. Ты знаешь, что она от меня прятала, заявил Эдвард. Конечно, я улыбнулась, ведь это моя идея. Эдвард в недоумении молчал. Я оглянулась. Чарли уже наверняка ищет меня в толпе. Зная Элис, я думаю, что она попытается скрыть это от тебя до окончания вечеринки, торопливо прошептала я. Но я бы предпочла эту вечеринку и вовсе отменить. Только не сходи с ума, ладно? Всегда лучше знать как можно больше. Это наверняка пойдет на пользу. Ты о чем? Я заметила макушку Чарли поверх моря голов. Он увидел меня и помахал. Только держи себя в руках, хорошо? Эдвард кивнул, сжав губы. Торопливым шепотом я изложила ему свои размышления. Мне кажется, ты не прав, когда говоришь, что на нас навалилось все со всех сторон сразу. По-моему, все идет с одной и той же стороны, и я думаю, направлена это на меня. Все события связаны друг с другом и иначе быть не может. Один и тот же человек пользуется провалами в введении Хельс. Чужак в моей комнате был просто проверкой. Они хотели убедиться, что можно обойти Элис. Один и тот же человек постоянно меняет планы, создает новорожденных и украл мою одежду. Это части одного целого. Мой запах украли для молодых вампиров.